Глава 22. Змей. Полёт продолжился. Боец начал складывать пальцы в разные фигуры. Довольно редкая техника исполнения, которая больше находит применение на востоке, чем в европейских городах. Редкая и узкоспециализированная техника. Чаще всего применяется тогда, когда использование печатей чем-то ограничено. Или когда человек, который её использует, не хочет, чтобы кто-то узнал, для чего творится техника и на что она направлена. Суть её в том, что она должна вызывать те же реакции внутри организма, что и печать, которую обычно используют для того, чтобы сотворить что-то. Насколько я помню, её разучивают через ассоциации, привязывая к обычному способу формирования печати. В результате При использовании в дальнейшем пальцевой техники эффект достигается такой же, как и при печатях. Облако за бортом самолёта пришло в движение и начало менять форму, вытягиваясь. Когда ничего не подозревающие насекомые пошли на ещё один заход, влажный туман облако ринулся на них и заключил свои объятия, окутывая плотным покрывалом и плотно спелёновая. Есть, кажется, зацепил всех, скомандовал боец, когда мерзкие насекомые скрылись в облаке тумана. Можно подлететь поближе и просто асварить их в этом облаке к чёртовой матери или перемолоть ветром. Даже не думай, ответил пилот. Вдруг эти урода ещё где-нибудь снаружи под машиной приклеились. Не хочу, чтобы они снова вломились внутрь. Продолжаем следовать курсу. Вертолёт снова взял старый курс, выравниваясь и возвращаясь к намеченной цели. Подлетаем через 5 минут. Самая полная боевая готовность. Готовьтесь, ребята, скомандовала рация. Антонио устроил какой-то ритуал и стремительно накачивает шкуру лебеном. Мы должны будем предотвратить все последствия этого чёртова шабаша. А просто ударить по нему ракетами нельзя? "Нерзия", коротко ответила Рация. Он возвёл вокруг себя барьер. "Готовьтесь написать объяснительный рапорт первый. Это приказ, а приказы не обсуждаются". Пилот тихо выругался сквозь зубы, но комментировать слова начальства не стал. За лесом оказалось довольно обширное поле, на котором была видна светящаяся точка. Антонио, пытающийся поработать мир «Первый, снижайтесь и приступайте к уничтожению цели!» – скомандовала рация. «Вас подстрахует второй!» Вертолет плавно приземлился на землю. «Вперед, бойцы!» Мы рванули наружу. Я успел увидеть, как с другой стороны от нашей цели садится второй вертолет. Из него выбегают бойцы спецназа и... Тот самый геолог, которого мы встретили в подземелье. Это ещё что такое? Откуда он взялся здесь? Как вообще оказался вместе с бойцами в одном вертолёте и почему полетел вместе с нами? Впрочем, сейчас не время для размышлений. Мы рванули к колдующему чернокнижнику. На земле кровью была вычерчена огромная печать, а в ней особым образом была растянута шкура змея из подземелья. В нескольких точках вокруг печати горели костры, освещая тушу, а кругом расхаживали самые разнообразные твари. Армия Антонио. Гра-а-а! На нас бросились сразу несколько тварей, рыча искали клыки. Что-то мелковато чернокнижник занялся собственной охраной в этот раз. Только раскаченные мускулистые твари, никаких инкубов, никаких мелких пакостников с крыльями, никаких треугольных псов, никаких пылающих коней. Силы кончаются, или жертв принёс недостаточно. Впрочем, тем лучше для нас. Слаженный выстрел заставил нечесть повалиться на землю и начать кататься по ней. Не нравится уроды. Это только начало. Все подохнете. Несколько бойцов спецназа попытались взять на мушку самого итальянца. Но и вот тут же оперативно закрыли несколько здоровяков. Прячется сволочь. Печать, вычерченная кровью, засветилась сильнее. Что-то нехорошее, однако, происходит. Очень нехорошее. Нужно поторапливаться. Я усилил свои мышцы и рванул к нему, минуя толпу демонов, лавируя между огромными и неуклюжими здоровяками и то и дело прыгая как блоха. Краем глаза я заметил еще одну фигуру, которая пробиралась в сторону итальянца. Это был безумный геолог. Что он здесь делает? Безумец, которого мы встретили в подземельях, шагал сквозь толпы демонов, нисколько не боясь, как человек, который видел их сотнями. Снова появилось чувство, что меня в чем-то обманули. Вот только в чем... А старик тем временем уже подходил к итальянцу. Срубив мечом голову одной из беснующих вся рядом с итальянцем тварей, я прорвался к нему. "Не так быстро, сын мой", произнёс итальянец, снова взмахивая рукой, и я почувствовал, как тело снова сковал паралич. Дрянная техника. Я снова начал осмедованно управлять своим телом, шагая к нему как робот. Дрянь. С такой грацией и ловкостью, ходящей ва шкафа, я много не навоюю. А если попробовать вскипятить свою кровь? Не раздумывая, я кольнул себя. Боль. Сейчас мне нужна боль, чтобы противостоять всем этим тварям. Лебян снова вскипел в крови, наполняя тело силой. Я почувствовал, как мышцы снова ожили, сбросив паралич. Второй раз на мне не сработает. Рявкнул я, приближаясь к Антонио. Убей его, неожиданно сказал сумасшедший геолог, подойдя с другой стороны. В этот раз он не выглядел безумным. Напротив, лицо стало собранным и сосредоточенным, взгляд очень холодным и очень цепким. Что-то заставило меня замереть. Убей его, продолжил геолог. Этот человек преступник. Он сделал много зла. он должен погибнуть. Против воли я замер, глядя на внезапную метаморфозу личности, которая произошла с этим человеком. Это словно был другой человек. В нем не было черт того геолога, которого мы повстречали ранее. Он распрямился, перестал дрожать, глаза перестали бегать, его лицо стало безжалостным и хищным. Я достал пистолет, снял его с предохранителя и Почему-то логика говорила убить итальянца, а какой-то инстинкт говорил, наоборот, не делать этого. «А почему ты сам не убьешь его?» — спросил я. «А мне нельзя!» — ответил геолог, посмотрев мне прямо в глаза. На миг мне показалось, что через эти глаза смотрит кто-то другой, словно сквозь них смотрит огромная рептилия, холодным, не мигающим взглядом. Ветров, чего ты замер? раздался крик. Убей итальянца. Крик словно вырвал меня из какого-то транса. Я сбросил с себя оцепенение. Рядом до сих пор стоял пытающийся что-то сделать Антонио и сумасшедший старик, который уже не казался настолько страшным. Я нацелил пистолет в голову итальянца, но тут меня кто-то опередил. Пара пуль из чьей-то винтовки прошили его грудную клетку насквозь. Итальянец кашлянул кровью, а затем ещё одна пуля попала в его голову. В следующий миг он буквально вспыхнул багровым цветом из-за трясся в огне, а затем раскрылась щель, и к нему потянулись сотни рук, которые потащили его. Он ещё был жив, а его лицо отражало безумный ужас. Жаль. разочарованным тоном сказал геолог Если бы его убил родной сын, кровь от крови рождённый от него, то было бы выгоднее. При этом он напоминал повара, который расстраивается из-за не слишком удачно приготовленного бештекса. Кто ты такой? спросил я, переводя пистолет на псевдогеолога. Догадался, Ощерился в улыбке старик и махнул рукой. Пространство вокруг буквально замерло. Замерли пули, летящие в воздухе. Замерли демоны, прыгнувшие на бойцов. Замерла в воздухе кровь, алым шлейфом расплескавшаяся во все стороны. Даже отдельные капельки крови замерли в воздухе в виде мельчайших шариков. Замерла каждая пылинка. Застыли, прервав свое движение, люди. Весталя, ты можешь убрать, просто сказал старик. Против меня он не подействует. Я, конечно, ещё слаб, но пару фокусов показать могу. Например, этот. Я шагнул к нему, но вдруг понял, что иду в совсем другом направлении. Попробовал махнуть рукой в его сторону, но она двинулась совсем в другую. Кто ты такой? Ещё раз спросил я. «Ты ведь и так уже догадался», — ответил мне старик. А его лицо вытянулось, меняясь. Челюсти вытянулись вперед, уши прижались к голове и слились с ней. Ноздри превратились в узкие щелочки, зрачки стали вертикальными. На меня смотрел демон иллюзий, способный обмануть все человеческие чувства. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — засмеялся он. Недорогой мой мини-актёр, правда? Как я играл, сколько всего придумал: подземный склад, группа геологов в мастер-смены, строительство секретного бункера, запасы пищи под землёй. Впрочем, никто из людей никогда не мог не поверить мне. В голове что-то щёлкнуло, и кусочек мозаики встал на своё место. Всё это время я пытался понять, что мне казалось странным, что неестественно или что не так, и теперь понял. Ход продолжал меняться после гибели того существа. Система защиты продолжала работать, как будто монстр был жив. Ходы менялись, словно не давая кому-то выбраться из подземелий. И ещё сразу вспомнилась куча мелких странностей. Например, то, что старик отказался входить в освещённую комнату. Ладно бы студент, который боялся Антонио Леруша. Леруш действительно человек, которого следует бояться. Или то, как подробно старик всё описал. Описал так, словно был при проектировании этого самого подземелья. И ещё, господи, как я был слеп. Разумеется, такой кошмарный монстр легко обманул всех людей и каким-то способом прокрался мимо всех прямо сюда. Вижу, ты всё понял, прошепял демон, голова которого уже полностью стала змеиной. Как ты смог выжить после того, как твоё яйцо отреснуло? спросил я. Ты ведь сам говорил, что прикосновение к любой из реликвий, которые были вокруг Было равносильно смерти для тебя. Тссссш!» <тит> Уже по-змеиному прошипел демон. «В том яйце нас было двое. Один умер сразу, как только выполз и коснулся их. Его тело вы и видели. И оно лежит сейчас в пентаграмме. Я же выжил и вылез следом. По пустому месту. И телу брата миновал ловушки и выбрался в комнаты. А потом и начал рыть тоннели. Нас было двое. Столько лет ползать под землей, словно жалкий червяк, пытаясь восстановиться от полученных ран. Есть сначала глупых шахтеров, потом глупых дураков, которые лезли ко мне под землю. Ш! Этю хлед как будто и не было. Ты уже видел мою силу, человек. Даже в этой форме я слаб, но селян достаточно, чтобы сдержать вас. А вскоре я стану сильнее. Чтобы восстановить мои силы, я съем тушу брата и стану таким же сильным, как прежде. так это ты наслал саранчу на вертолеты, чтобы задержать их? Тсссс, да, это был я. Нужно было дать время этому жалкому колдунишке, чтобы он сделал все и успел подготовить. Вы не должны были успеть сюда раньше времени. Глупый человек когда-то заключил с нами контракт и думал, что сможет обмануть нас. «Наивный глупец! Он и такие же дураки просто открыли лазейку в ваш мир! И теперь, когда я стану сильнее, мы все ринимся сюда, жалкие смертные!» «А не слишком ли ты самоуверен?» – спросил я. «Как ты можешь говорить о том, насколько силен, когда рассыпаешься в прах от капли святой воды?» Для того, чтобы править вами и жрать вас, не обязательно будет находиться рядом. Я просто нашлю на вас одну великую иллюзию, в которая вы будете спать все. Да, будут те, кто ещё верит и не поддастся ей. Будут те, кто ходит в храмы. Но кто они против большинства? Гадка Змеи говорил довольно логичные вещи. В любом обществе всё диктует большинство, и все делают то, что диктует это большинство. А он легко сможет управлять и большинством людей, погрузив их в иллюзию. Воздух наполнился хлопаньем сотен крыльев, и с неба стали опускаться совы, десятки, сотни, сколько же их тут. И одновременно с этим Время снова возобновило свой бег. Пули продолжили своё движение. Тела упали на землю, кровь продолжила хлестать и капать на землю. Если сейчас все эти птицы нападут на замерзших без движения людей, то нам не сдобровать. Совы имеют очень острые когти и не менее острые клювы. Они могут запросто лишить кого-нибудь глаз. Однако совы и не думали нападать на людей. Хлопая крыльями, Они летали в воздухе, загораживая обзор и дезориентируя людей своим уханьем. Затем просто вцепились в огромную тушу мертвой змеи и начали поднимать ее в воздух. На миг змеиная морда снова скрылась за иллюзией старика. «Рад бы сожрать его тут, но вы же мне этого не дадите», — с усмешкой сказал он. «И напоследок, мои друзья...» Я покажу вам ещё один маленький фокус. Он не стал ничего делать. Не хлопал в ладоши, не чертил печатей, не читал заклинания, а просто опустил ресницы. В тот же миг во все стороны разошёлся светящийся круг и быстро разлетелся в разные стороны. Проклятие пяти дней. Снова глумливо улыбнулся демон лицом старика. В радиусе 200 километров вы не сможете показывать свои фокусы, человечки. Деньочек мне нужен будет для того, чтобы вернуть своё настоящее тело. Ещё денёчек нужен будет для того, чтобы сожрать труп моего браца, и ещё денёчек для того, чтобы переварить его. А после мир вздрогнет от ужаса, а потом расслабится. И погрузится в великий сон. Несколька десятков сов подхватили, пока ещё человека подобного демона, и потащили его в небо следом за шкурой. Рядом раздались редкие выстрелы в небо. В основном люди сейчас сражались на земными тварями. Впрочем, я не думаю, что хоть один выстрел попал в цель. Вокруг начали раздаваться крики. Один за одним люди пытались сделать хоть какие-то техники: вызвать ветер, огонь, сотворить хоть самую простую печать, но у них ничего не получалось. Проклятие змея оказалось очень и очень сильным. На что способен человек без магии? На что способен аристократ, которого опустили до уровня обычного человека? То, что сейчас произошло, было подобно небольшой катастрофе. «Область, на которой не действует магия. Область, на которой бессильны аристократы, которые раньше были способны щелчком пальцев испепелять армии врагов». «Ни одна печать не работает!» – выкрикнул кто-то. Я флегматично опустился на землю. Сил уже ни на что не было. Антонио Леруш, серийный убийца, маньяк и чернокнижник, погиб... Но почему-то я не чувствовал себя удовлетворённым, скорее опустошённым. Как будто с его смертью из меня ушли последние силы. Безумный маньяк наконец отправился туда, куда должен был рано или поздно попасть, подставив при этом всех нас. Что ж, у нас есть около 3 дней для того, чтобы не дать ему войти в силу. Кругом бегали спецназовцы. Их командир что-то говорил по рации, отдавал какие-то приказы, а на меня накатилась странная апатия. Что со мной? Почему это происходит? Я сунул руку под одежду и случайно коснулся креста, и в тот же миг всё наваждение спало, как будто какая-то пелена свалилась с глаз или как будто голову протёрли тряпкой. Что это было? Этот червяк как-то может воздействовать на людей? Что это вообще такое? Апатия, уныние, дрянное чувство. Нет времени на то, чтобы раскисать. Нужно взять себя в руки ради Ани, которая ждёт меня, которая больше всего на свете хотела стать матерью, ради моей матери. Теперь я знаю, что могу её так называть. Ради всех моих друзей и знакомых. Я Не могу просто так сложить сейчас руки. Слабость сейчас смерти подобна. Я поднялся с земли. И как теперь выследить это отдренное существо, которое смогло обмануть нас всех и выбраться из оточения? Если он летел с нами в вертолёте, внушив что-то бойцам, то это значит, что часть его прошлых сил у него ещё осталась. А ещё это значит, что он не настолько силён, чтобы лететь самому. Или перемещаться другим способом. А еще его унесли птицы. Как и ту шкуру. Значит, он слаб для дальних перемещений. Или после каждого серьезного колдовства, типа замедления времени, он очень сильно слабеет. Значит, у нас есть все шансы победить его. Я достал мобильный телефон и набрал номер.